Газеты не сообщали. Островский был, конечно, прав в своем утверждении, что лучшие вещи Дриянского, произведения творца-художника, прошли незамеченными в тогдашней литературе. В самом деле, если на первое его сочинение и были положительные отзывы в печати, среди них в первую очередь следует выделить оценки Аполлона Григорьева, то вскоре их сменили характеристики из частной переписки, а затем и полное молчание. Подтверждается и другое заключение Островского, что эти вещи не принесли Дриянскому ничего, кроме горя. Лучшим комментарием к нему могут служить письма писателя, в особенности последние. В них речь идет о нищете, чистой нищете, когда нет одного рубля 19 копеек в аптеку сегодня, а завтра денег может не оказаться и на более необходимую потребность, то есть на похороны. В одном из писем... К конца 60-х годов писатель попытался обобщить опыт своих литературных и прочих злоключений. Знаете, я не фаталист и верю, что все несообразности и неудачи зависят исключительно от нашего неумения орудовать делом, от непрактичности, нерасчетливости и от подобных причин. Но о себе имею право сказать, что я именно та исключительная личность, для которой придуманы нарочно и исключительные препоны во всем. Например, я твердо уверен, что если мне завтра предстоит перейти улицу для того, чтобы получить что-либо желанное, даже должное, в смысле интереса, непременно посреди улицы окажется либо загородка, либо канава непроходимая. Одним словом, то, что скажет, ступай назад, другим можно, тебе нет. Черт знает что такое. Так ли, сяк ли, бог меня убей, становится совестно за самого себя. И кружится голова, и тоска разъедает душу. Неизданные письма к Алексею Николаевичу Островскому. Москва-Ленинград, 1932 год. Страница 123. Знаменательно и само дословное совпадение писем Островского Адриянском Адриянскому и Дриянского к Островскому. Только Островский убрал исключительность. И, думается, не потому, что ее вовсе не было, а просто больше было непрактичности, неумение показать товар лицом и других подобных причин. Мнение Островского о том, какие произведения Дриянского считать лучшими, разделялось и многими другими литераторами их круга. Так полагал, по-видимому, и сам их автор. Для большинства Дриянский был создателем «Одарки», «Квартета», и это служило достаточной рекомендацией, во всяком случае, в воспоминаниях современников и их переписке, его имя чаще всего фигурирует именно с такой пояснительной характеристикой. А «Пр», то есть о прочих произведениях писателя как-то не вспоминалось, Пожалуй, единственное исключение составлял Максимов. На письмах Дриянского к нему рукой адресата для справки уверенно проставлено письмо автора записок мелкотравчатого. Постепенно именно эта точка зрения возобладала. Известно, что записки высоко оценивал и использовал в своих произведениях Чехов, читал и хвалил Бунин, что к числу ценителей мелкотравчатых принадлежали Ремезов, Пришвин, 1930 году известный историк литературы Щеголев переиздает книгу Дриянского и в своем предисловии называет ее лучшей из охотничьих книг. Ставит в один ряд со знаменитыми охотничьими записками Аксакова, записками охотника Тургенева, блистательными страницами, написанными об охоте Львом Толстым. То есть ставит наравне с лучшими классическими образцами великой русской прозы XIX века. И авторитетно утверждает, не только охотничья книга, а еще общечеловеческая и художественная, написана пером первоклассного мастера. Но что же это все-таки за книга, заслонившая собой все остальные произведения Дриянского? Что такое записки мелкотравчатого, которые позволяют их автору с полным правом претендовать на почетное место в русской литературе, и чем они отличаются от других классических охотничьих записок? «Посылаю вам, любезнейший Александр Николаевич, статейку в смесь», писал Дриянский Островскому из Рыненбурга летом 1850 года. «Душевно рад, что удалось выполнить обещание. Не знаю, хорошо ли, от вас зависит оценка. Мое дело было сделать, как сумелось. Правду сказать, я было начал ее сперва без основной идеи, а так просто с плеча. Но, вникнув после в дело, когда оно пошло ровнее, нахожу, что этот отдел есть неисчерпаемый источник для пера, а потому, быть может, ни к селу, ни к городу окрестил ее мелкотравчатыми и расположил так, что впоследствии можно будет развить их, как душеньке угодно. Мелкотравчатыми на охотничьем языке называются те охотники, которые держат